«Мымриков и Фунтов. Говорящие рыбы». Двое из нашей школы, Илья Мымриков и Олег Фунтов, зашли в зоомагазин на хомяка поглазеть. А в магазине как раз новый аквариум выставили. Здоровенный такой шар, а в нем две рыбины наподобие карасей и сбоку табличка с надписью «Говорящие рыбки». Во! Мымриков внимательно прочитал табличку, Затем пихнул Фунтово и покрутил пальцем у виска. «Понапишут же, а! Любой дурак знает, рыбы не разговаривают!» Карась в аквариуме подплыл поближе, долго внимательно разглядывал Мымрикова и Фунтово, а затем, пуская пузыри, отчетливо и громко произнес: «Ха-ха, буль-буль!» «А этот, рыжий и толстый, похоже, совсем не дурак и, как много знает, Рыжим и толстым был как раз не мымриков, а фунтов. Так что зря карась еще и ткнул в его сторону плавником. Олег ничуть не удивился, услышав слова говорящей рыбы. Он показал карасю кулак и сказал, «Видал, чешуя облезлая». «Видал», — отвечал фунтову из глубины аквариума второй карась. Крупная рыбина плавно выплыла на свободное от водорослей пространство И вдруг, кувыркнувшись через спину, дико заорала, обозначая удары направо и налево. Хи-а! Хея! Хи В аквариуме поднялся такой шторм, что мымриков с фунтовым невольно отскочили подальше. Прошу вас, друзья, аккуратнее! Из-за прилавка вышел старенький продавец зоомагазина и заслонил аквариум своим телом. «Здесь требуется особая деликатность. Говорящие рыбы очень быстро принимают манеры своих хозяев». «Хозяев, а? хмыкнул Мымриков. «Разбежались. Да мы и не собирались их покупать». «Чешуя облезлая, подтвердил Фунтов. «Двое из нашей школы, Илья Мымриков и Олег Фунтов, пошли дальше по своим делам, даже на хомяка поглазеть забыли». «Извините», — сказал двум карасям в аквариуме продавец. «Да чего там, пустяки», — ответила старику одна из рыб. «Может, споем? Покупателей в магазине не было. Продавец закрыл двери на засов. Караси вытащили из большой раковины немецкую губную гармошку и негромко запеликали «Подмосковные вечера». «Жираф Мымриков». В пятом б на уроке географии изучали животный мир Африки. «Слышь, Мымра, а ты хотел бы ненадолго стать африканским жирафом?» — Шепотом спросил своего соседа по парте Илью Мымрикова, троечник Олег Фунтов. «А чё, клёво!» — согласился Мымриков. «Красота! Тепло, светло, мухи не кусают, и всё далеко-далеко видать». Как раз в это самое время... По жаркой африканской саванне прогуливались два жирафа — Хоня и Фикус. — Слышь, длинный! — вдруг ни с того ни с сего спросил Хоню Фикус. — А ты хотел бы ненадолго стать Ильёй Мымриковым, учеником пятого Б-класса? Хоня на Фикуса ужасно обиделся и едва не легнул того копытом. Экскурсия на Венеру Уныло тянулся последний день учебного года. В пятом «Б» подходил к концу урок математики. На улице нагло чирикали воробьи, как вдруг в распахнутое Насте шакно вспорхнула небольших размеров межпланетная летающая тарелка. Звездный корабль мягко опустился на стол к учительнице Елене Юрьевне. Изо всех люков повыскакивали фиолетовые пришельцы размером с человеческий мизинец каждый и на перебой загалдели. «Выручайте, ребята! Вышел из строя бортовой компьютер. Не можем правильно посчитать расход горючего. Простенькая задачка. Из одной трубы вливается, в другую выливается». «Эх, Елена Юрьевна!» — сочувственно обратился к математичке Илья Мымриков, троечник. «Знаем мы ваши фокусы, чтобы повысить интерес к своему предмету?» «Инопланетных марсиан подготовили, да?» «Обратите внимание», — поддержал друга Олег Фунтов. «Эти мелкие сами даже простенькой задачки для пятого класса решить не могут. А каков уровень цивилизации? По всей галактике на своей кастрюле туда-сюда запросто шныряют. Вопрос...» «Зачем вообще в таком случае учиться? Голову ерундой забивать?» Пока мымориков и фунтов подобным образом рассуждали, а Елена Юрьевна подбирала аргументы, чтобы как следует осадить балбесов, отличница Таня Ерина быстренько и правильно решила поставленную пришельцами задачку. В благодарность фиолетовые человечки после уроков прокатили Таню верхом на своей тарелке, Два раза облетели вокруг школы. И еще пообещали когда-нибудь свозить ее до планеты Венера и дальше на обзорную экскурсию. Мымриков с Фунтовым тоже получили свое, ведь уже следующим утром начались летние каникулы целых три месяца без уроков и домашних заданий. Ура! Прыжки в высоту. Уж по физкультуре-то. Вечный троечник Илья Мымриков всегда получал только пятерки, Частенько даже с плюсом. И относился к своим спортивным достижениям очень спокойно. Ничуть не кичился, даже собственную теорию на этот счет имел. — А Знаешь, фунт, чему равен мировой рекорд по прыжкам в высоту? — спросил как-то Мымриков своего лучшего друга Олега Фунтова, тоже троечника. — Ну... озадаченно почесал в затылке олег два метра сорок пять сантиметров сознанием дела сообщил мымриков представляешь какая от этого может быть практическая польза ну заинтересовался фунтов и какая воодушевленный вниманием друга илья мымриков оглянулся по сторонам и поднял вверх указательный палец «Огромная!» допустим вот ты живешь на втором этаже «В таком случае тебе не нужно лишний раз входить в подъезд, подниматься по лестнице. Прямо с улицы разбегаешься, прыгаешь в окно, хлоп, и ты уже в своей комнате, на диване». «Удобно», — поразмыслив, согласился Олег. Энергичный Мемриков несколько раз взмахнул руками, разминая бицепсы, и прибавил шагу. Его мешковатый приятель трусцой следовал рядом, стараясь не отставать. «Продолжим». На ходу развил свою мысль Илья. «Представь себе. Лето. Жаркий день. А тебе захотелось свежего яблочка. Ну?» Олег всего на секунду зажмурился и облизнулся. «Картина получилась чудесная. Яблок ему хотелось всегда. Допустим, прямо перед тобой высоченная яблоня. Единственная в округе. И на ней осталось тоже всего одно яблоко. Красивое». Румяные, сочные и ароматные, Но на самой верхней ветке. Ну, грустно вздохнул бедолага Фунтов. И зачем-то добавил. Вот так всегда, аксиома. И никакой длинной палки у тебя под рукой нет. Ни шеста подходящего. Подлил масло в огонь безжалостный Мымриков. Но тут же успокоил друга. Нету не надо, потому что ты просто разбежался. Прыг-скок, хватит. и хрум-хрум, будьте здоровы, приятного аппетита». Под впечатлением от рассказанного Олег Фунтов покрутил головой и уважительно заметил. «Да, полезная и нужная штука — прыжки в высоту. Можно еще, конечно, через любые заборы запросто туда-сюда сигать, да только какой смысл?» — пожал плечами спортсмен Мымриков. «А вот теперь скажи, на каком этаже я живу?» «Ну, на четырнадцатом!» — без заминки ответил ему приятель. «Вот то-то же!» — подтвердил Илья. И «Именно что? На четырнадцатом! До нашего окна и верхом на кенгуру не допрыгнуть! И яблоко у нас дома всегда полный холодильник, мама покупает. Никуда скакать не нужно!» Друзья остановились и внимательно посмотрели друг другу в глаза. «Понимаешь теперь, фонд, почему я не рекордсмен?» и не чемпион мира по прыжкам в высоту», — сурово закончил Илья Мымриков. «Просто потому, что мне это ни к чему. Никакой лично для меня практической пользы». Заместитель министра. На классном часе мы обсуждали, кем кто хочет стать, когда вырастет. Троечник Илья Мымриков высоко поднял руку и ляпнул. «Когда я стану взрослым!» Буду заместителем министра образования всей нашей страны. Сначала двойку исправь по русскому языку, — осадила выскочку Елена Юрьевна. — Садись и подумай. Мымриков сел и подумал, потом снова поднял руку. — Я буду заместителем министра образования, — опять сказал он. — Сперва тебе нужно подтянуться еще и по математике, — дружелюбно кивнула Елена Юрьевна. — Хорошо подумай. Мымриков уселся на свое место, достал дневник и начал детально его изучать, при этом морщил лоб и старательно загибал пальцы. Девочки, девчонки на перебой делились своими светлыми мечтами, кто из них кем хочет стать, когда вырастет. Наконец, Мымриков снова поднял руку. — Так, Илья, — догадалась Елена Юрьевна, — ведь ты нам хочешь сообщить... что будешь заместителем министра образования, верно?» «Да нет уже», — печально вздохнул в ответ троечник Мымриков. «Исправляй, не исправляй. Не хочу я больше быть заместителем. Пусть все остается на своих местах, как есть». Елена Юрьевна. Троечник Илья Мымриков переживал трудные времена. Елена Юрьевна случайно влепила ему двойку по русскому языку. Вот так вот. Ни с того ни с сего ткнула пальцем журнал и вызвала к доске. — Да не переживай ты, Мымра! — начал на перемене успокаивать Илью лучший друг Олег Фунтов. — Она еще пожалеет, Еленушка. — Угу. — мрачно хмыкнул Мымриков. — Конечно, пожалеет. — настойчиво продолжал Олег. — Вот ты сделаешься когда-нибудь знаменитым человеком, правильно? — Ну, сделаешься. Обязательно даже. Очень известным и даже великим. «А что? пожал плечами Мымриков. «Запросто?» Ну вот, взгляд ученика остановился на карте земных полушарий. «Сделаешься великим, может быть, даже президентом какой-нибудь небольшой африканской страны. А то у них своих президентов не хватает», — заинтересовавшись, покачал головой Илья. «Что я говорю? Просто расцвёл от счастья лучший друг Олег». «Только станешь президентом, сразу приезжай к нам в город. Так прямо и скажешь». «Да, Елена Юрьевна, а ведь это вы меня к доске вызывали. Двоечка вот поставили, помните?» «Согласен», — слегка оживился Мымриков. «Тогда, Фунт, и ты тоже станешь президентом». я не хочу», — перепугался Олег Фунтов, такой же закоренелый троечник, как и Мымриков. — Я уже решил, вырасту, буду шофёром. — Надо, для дела, — не дал другу договорить Илья. Он уже сознанием дела всмотрелся в карту полушарий Земли. — Ты станешь президентом... А... — О, Антарктиды! — Там народу нет, одни пингвины. Делать ничего не нужно. — А если только ненадолго, — почесал в затылке несчастный президент Антарктиды. Мы ну влип, подумал он, но промолчал. И вот мы, два всемирно известных президента, приезжаем в наш родной город, воодушевившись, заговорил Илья Мымриков. Ага, поддержал друга несчастный фунтов. На черных лимузинах, с охраной, все движение в городе перекрыто, воют сирены, а мы с тобой встанем под окнами учительской, гордо так плечом к плечу. «Выглянет Елена Юрьевна...» «Глупо как-то все получается». Олег Фунтов опустил голову и даже чуть прикусил губу. «Стоим под окном, два балбеса и бубним». «Да, Елена Юрьевна, а ведь это вы, Илюху, Мымрикова к доске вызывали». Мымриков задумался. Сказать по совести, это была не первая двойка в его жизни». — Да пусть себе выглядывает! — беспечно махнул рукой вечный троечник. — Мы ей вообще ничего не скажем. — Подумаешь, Елена Юрьевна, сто лет назад двойку влепили. Да с кем не случается! Олег Фунтов с облегчением выдохнул. — Постоим и уйдем, потому что мы — президенты. Народ не злопамятный, — закончил Мемриков. Домашний мамонт. По дороге в школу? Вечный троечник Илья Мымриков сказал своему лучшему другу. — Очень обидно, Фунт, что мы с тобой не первобытные люди. Вот была житуха, никаких тебе уроков, алгебру с физикой учить не нужно. Поймал мамонта, приручил его, а одомашнил и гуляй. — Вася, мамонт тебе и молоко дает, и шерсть. Нехило, — согласился было с Мымриковым Олег Фунтов. Но, подумав, возразил. Мороки с этим твоим мамонтом. Ухаживай за ним без конца. То гриву расчеши, то попить принеси. Три раза в день выводи на прогулку. Свежей травки пощипать. Косматому ведь не скажешь. Погоди, дружок, не до тебя. По телевизору футбол. Не отвертишься, скулёшь его и поднимется до потолка. Мамонты, они все такие. Никакого парного молока больше и не захочешь. А уроки? Стоял на своем, Мумриков. Зато уроки учить не надо. Забыл, сколько нам с тобой задают на дом? Фунтов задумался уже надолго и даже несколько раз чесал в затылке. «Чего? Уроки?» — ответил он. «Я вчера вечером в учебник истории даже не заглядывал. И геометрию не приготовил. Ты меня знаешь. А вот спросят или не спросят — еще вопрос. Это уж как повезет. «Другая жизнь». «Троечник Илья Мымриков — большой выдумщик, это всем известно. Давай мы с тобой обменяемся дневниками», — предложил он как-то своему лучшему другу Олегу Фунтову. «Ненадолго, до конца уроков, скажем». «Давай», — сразу согласился приятель. «А зачем?» «Интересно же», — объяснил Мымриков. «Я стану разглядывать твои оценки, будто они мои. И ты тоже». «Другая жизнь, понимаешь? Почувствуешь себя другим человеком». «Угу», — понял Фунтов. Друзья немедленно обменялись дневниками. Ох ты, троечка по-русскому! Хилая какое. Раскрыв первую же страницу, покачал головой Илья Мымриков. «Да не одна, штук семь или восемь», — добавил он, полистав чужой дневник. «Что же это я так?» «И у меня штук семь или восемь». удивленно покрутил головой Олег Фунтов. «Мог бы и постараться». «По физике-то мама родная», — продолжал Мымриков. «Математика, география, глаза бы мои не смотрели». «Аналогично», — по-умному ответил Фунтов. «Тоже мне другая жизнь». Тфу! с досадой захлопнул Илья, дневник лучшего друга. «Троечник несчастный. Сам такой». Не задумываясь, ответил Олег Фунтов. Миллион лет до нашей эры. Шел урок истории. Учительница Любовь Владимировна увлеченно объясняла новый материал. Олег Фунтов толкнул в бок соседа по партии Мымрикова и шепотом спросил. «Мымра, если бы ты родился 200 лет назад, кем бы ты стал?» «Гусаром», секунду подумав, — ответил Илья Мымриков. — Хорошо, — согласился Фунтов и снова шепотом спросил. — А если бы тысячу лет назад? — Мымриков теперь уже надолго задумался, покрутил головой и сообщил. — Рыцарем, конечно. — Тоже неплохо, — одобрил такой выбор троечник Олег Фунтов. Но не остановился на достигнутом и спросил опять. — А миллион лет до нашей эры? Мымриков отодвинул в сторону тетрадь, медленно объел взглядом класс, потом зачем-то посмотрел в окно. «Динозавром!» — наконец выдал он. Его лучший друг и сосед по парте ничего не сказал на этот раз. Фунтов мысленно представил себе, как Илья Мымриков стоит один посреди цветущей поляны, лениво жует траву и при этом меланхолически помахивает длинным чешуйчатым хвостом и еще олег подумал какая же интересная и увлекательная эта наука история не то что математика с ее дурацкими катангенсами. правописание о суффиксов елена юрьевна раскрыла журнал и обвела класс взглядом «Все». обреченно прошептал Илья Мымриков. — Это конец. Сейчас она меня спросит. Про суффиксы существительных. — Может быть, еще и не спросят? — неуверенно успокоил друга сосед по парте Олег Фунтов. — Ага, — согласился Мымриков. — Что ей помешает? — Разве что распахнется окно. К нам влетит розовое облако, а верхом на облаке — фиолетовый марсианин. Внезапно шумом распахнулось окно. В класс плавно влетело пухлое розовое облако. Верхом на облаке уверенно горцевал поджарый фиолетовый марсианин. Олег Фунтов радостно пихнул Мымрикова локтем в бок. «Можешь слегка расслабиться, дружище. Случилось! Никто теперь тебя никакой доске не вызовет!» «Здравствуйте!» сказала марсианину Елена Юрьевна. «Вы ведь хотите разобраться в правописании суффиксов «ошк» и «юшк»?» «Ага», — подтвердил марсианин. «Чудесно», — кивнула учительница. «В этом мы вам с удовольствием поможем. К доске пойдет Мымриков, думая хорошим. На уроке физики Илья Мымриков получил двойку, вполне заслуженную. «Не расстраивайся», — толкнул в бок приятеля Олег Фунтов. «Сосед по парте. Думай о чем нибудь хорошем». «Конечно, если бы к доске вышел не Илья, а сам Олег, результат получился бы точно таким же». Что и случилось. Анастасия Васильевна вызвала Фунтова решать задачу. «Думай о чем хорошем», — посоветовал товарищу Илья Мымриков. Учительница начала... объяснять новый материал. Друзья же, не сговариваясь, стали думать об одном. Они во всех подробностях вспоминали, как вчера до позднего вечера играли в футбол, и какую ювелирную подачу справа сделал Илья Мымриков во втором тайме. А его лучший друг Олег Фунтов пробил поворотом, как из пушки, сходу по летящему мячу. Вот это был гол. Великий путешественник На переменке, после урока географии, Илья Мымриков сказал своему лучшему другу Олегу Фунтову. — Как жалко, Фунт, что ты никакой не знаменитый путешественник. — Ага, — согласился Фунтов. — Мир бы посмотрел, себя кое-кому показал. — О себе все только и беспокоишься, — перебил приятеля Мымриков. — Лучше о других подумай. Закренелый троечник Фунтов обиделся. — Да ведь и ты у нас, Мымра, тоже, кажется, не из самых великих землепроходцев будешь, — запальчиво напомнил он. — То-то и оно! — печально вздохнул Мымриков. — Представляешь, открыл я мимоходом новый материк, и вот тут же и назвали «Континент Мымрикова». «Ну — Ну, — задумался Фунтов, — логично. — А вот тебе и ну. Открыл какую-нибудь неизвестную горную вершину. Нате вам пик Мымрикова. А в придачу плато Мымрикова, полюс Мымрикова, океан Мымрикова. еще разные там перешейки, низменности и возвышенности, реки и долины, кратеры и впадины. Все имени Мымрикова, это понятно. все на свете, наморщил лоб Олег Фунтов. И что с того? Троечник Мымриков посмотрел на троечника Фунтова, будто древнегреческий мудрец-философ на какого-нибудь афинского балбеса и не доросли. «Большая польза получается», — просто объяснил он. «Для всего человечества. Ткнул пальцем в любую карту или глобус. Обязательно в доброе имя Мымрикова попадешь. Больше просто некуда. Географию учить не нужно. Вот что». Квадратный корень. Сначала Илью Мымрикова вызвали к доске решать уравнение. И он совсем чуть-чуть не дотянул до заветной троечки. Вторую половину урока Мымриков внимательно разглядывал в учебнике портреты великих немецких математиков Вильгельма Гаусса и Карла Вейерштрасса. А как только прозвенел звонок на перемену, спросил соседа по партии Олега Фунтова. «Скажи, фунт, чему равняется квадратный корень числа девятьсот сорок восемь?» «Да откуда мне знать?» — опешил от неожиданности троечник фунтов. «Больно нужно». «Нет, ты скажи», — настаивал Илья Мемриков. «Ты мне друг или не друг?» «Друг, правильно?» «Так вот скажи мне, фунт, скажи как лучшему другу, чему равняется квадратный корень». «Ну, при чем здесь дружба?» — возмутился разумный фунтов. дружба дружбой а тут главное знаешь или не знаешь кумекаешь или не кумекаешь соображаешь что нибудь или так дуб дубом это главное правильно согласен соображать надо закрыл учебник с портретами выдающихся ученых мемриков вот за что я и не люблю математику охота на бизонов шел урок геометрии Учительница Елена Юрьевна объясняла свойства равносторонних треугольников. Троечник Илья Мымриков незаметно толкнул локтем в бок своего соседа по парте Олега Фунтова. Тоже троечника. — Слышь, Фунт, махнем сегодня после уроков в прерии. На бизонов походимся, а? — Куда-куда? — заинтересовался отзывчивый Олег. — Каких еще бизонов? — Каких-каких. обыкновенных. Их там, видимо, невидимо, — зашептал Мымриков. — Бизоны — это дикие такие животные, в основном косматые, нестриженные. Пойдем ловить их голыми руками за хвост. Фунтов задумался, потом неуверенно почесал в затылке. Неясное тревожное беспокойство появилось в наивных голубых глазах Олега. — Бизоны эти твои в наших краях не живут, даже в прериях, кажись. Наконец выдавил он. «Вообще на нашем континенте не водится. «Вот как!» — подначил приятеля ушлый Мумриков. «А где они, по-твоему, водятся? И как же интересно, называется наш родной континент?» «Да знаю я!» — огрызнулся Фунтов. «Суша со всех сторон, окруженная водой». Он вытащил из портфеля все учебники, начал лихорадочно листать страницы, но ничего стоящего внимания не нашел. «Ага», — торжествовал Мымриков, «пойдем после уроков охотиться на диких бизонов». Тогда Олег Фунтов поднял руку. «Елена Юрьевна, можно спросить?» «Да, конечно», — удивилась учительница. «Равносторонние треугольники — тема серьезная». «Елена Юрьевна, вы случайно не знаете? В нашем климате встречаются бизоны?» Одним духом выпалил троечник фунтов. — Косматые такие! — Больше тебя на уроке геометрии вообще ничего не интересует? — строго осадила нерадивого ученика математичка. — Слушай внимательно новый материал. Повторять не буду. Пристыженный, Олег затих. — Эх, Елена Юрьевна, печально и тихо. Почти беззвучно вздохнул тогда Илья Мымриков. «Только-только пробудил я у Фунтова неукротимую тягу к знаниям, а вы все испортили». Любовь без взаимности. На четвертом уроке, это была география, троечник Илья Мымриков влюбился. Влюбился по уши в свою одноклассницу Кадникову. «Слышь, Фунт, Шепотом спросил он соседа по парте и лучшего друга Олега Фунтова. «Знаешь ли ты, что такое любовь?» Еще бы!» — подумав, ответил Фунтов. «Как не знать?» И выразительно посмотрел как раз на Ленку Кадникову. «Ага!» — сразу все понял Мымриков. «Тебе что, других девочек в классе мало? Ты тоже?» «В Кадю втрескался, да?» «Ну!» — не стал увиливать честный Фунтов. «Да ты, Мымра, сильно-то не переживай. Я в нее уже раз двенадцать влюблялся. Дело такое. Сердцу не прикажешь. прижмет, а потом немножко и отпустит». Учительница Галина Еремеевна постучала указкой по столу. «Мымриков и фонтов, о чем вы там все время болтаете?» «О любви. Ничего не стал скрывать Олег». «Тут Мымра в Кадникова влюбился». Отличница Лена Кадникова, густо покраснев, повернулась к Мымрикову и громко сказала «Дурак!». Строгая географияка еще раз постучала указкой по столу. Троечник Фунтов с нескрываемой завистью посмотрел на своего друга Мымрикова. «Ну, Ленка, как она к тебе?» «Сразу, всей душой!» Наконец выдохнул он. «Он у меня...» «Вообще, полгода — ноль внимания!» Общий предок На стене в кабинете истории висел портрет пятикантропа, косматого и небритого первобытного человека. «Слушай», — спросил как-то троечник Илья Мымриков, своего лучшего друга Олега Фунтова, как бы, между прочим, в конце урока. «Думаешь, правда?» что все люди на свете произошли вот от него, от этого неряхи, и показал пальцем. «Правда», — подтвердил Олег, — в книжке написано. Мымриков задумался. Картина получалась какой-то чересчур запутанной и неправдоподобной. «Значит, и учительница математики, наша Елена Юрьевна, тоже?» — наконец решил уточнить он. «Что тоже?» — не сразу понял Фунтов. Она тоже произошла от Пятикантропа, — настаивал Мымриков, — в отдаленном прошлом. — Ну, — подтвердил Фунтов, — не сразу, конечно, но факт. Мымриков оглядел класс. — А отличница Кадникова? — А был Суновский. У них как дела с Пятикантропом? — Нормально, — сообщил Олег. — Общий предок. — А сам ты? — прищурился хитрый Мымриков. — Сам-то ты, Фунт. «От Косматова произошел или как?» «А выходит, так, не стал запираться троечник фунтов». «Против науки не попрёшь». Мемриков на всякий случай чуть отодвинулся от лучшего друга подальше. «Так вот, почему мы такие разные», — подумал он. Но тут же отогнал прочь такую мыслишку. «На переменке» — Илья Мымриков выпросил у Ленки Кадниковой «крошечное зеркальце», и долго придирчиво рассматривал свое отражение. — И в кого ты у нас такой? — часто повторяла бабушка. — Интересно, что она имела в виду? Кругосветное путешествие. Два друга, два закадычных троечника, Илья Мымриков и Олег Фунтов, внимательно изучали новое расписание классных занятий. — Слушай, Фунт! — спросил вдруг Илья. «А вот если тебе предложили бы облететь вокруг Земли на воздушном шаре, ты бы согласился?» «Это вместо какого урока?» — уточнил Олег. «Вместо геометрии», — подумав, выбрал Мымриков. «Ага, вместо геометрии точно бы согласился», — рубанул рукой воздух фунтов. «Ладно», — продолжал Мымриков. «А вот, допустим, м -м -м, тебе предложили бы кругосветное путешествие на подводной лодке». Тогда бы ты тоже согласился. — А это вместо какого урока? — Это? Мымриков поводил пальцем по расписанию. — Это вместо ботаники. — Ха, спрашиваешь, — хмыкнул Фунтов. — Конечно, согласился бы. — А на космической ракете? Вокруг земного шара? — Вместо? — Да хоть нас леверхом! — с нескрываемой досадой невежливо перебил друга Рыжий Фунтов. — Что ты заладил? — Вместо, вместо... Пока что наоборот, нам с тобой вместо веселого и увлекательного кругосветного путешествия все какой-то ерунду предлагают, разные там геометрии с ботаниками. Иностранная делегация На последнем уроке Елена Юрьевна объявила, что завтра в школе ожидают иностранную делегацию. «Из далекого африканского государства. Какой-нибудь дорогой гость, — пообещала учительница, — обязательно заглянет к ним в пятый «Б» на занятие. По дороге домой Илья Мымриков долго молчал, а затем суровым голосом сказал своему лучшему другу Олегу Фунтову. «Значит так, Фунт, поставишь будильник на пять минут раньше обычного. Утром как следует умойся, почисти зубы и аккуратненько причешись. За границей все таки «Ага». — согласился Олег. — А ты? Мемриков остановился, огляделся по сторонам, а затем перебросил портфель из одной руки в другую. Лицо его при этом сделалось угрюмым и мрачным. — У меня завтра тяжелый день, — наконец объявил он. — Прогульщик я завтра, прогульщик поневоле. Я, пока весь этот сырбор вообще в школе не появлюсь. — Чего так? Удивился Фонтов. Не хочу подводить коллектив, признался Мымриков. Не хочется, понимаешь, позорить любимую школу в глазах всей далекой жаркой Африки. Олег Фонтов задумался. Слова друга показались ему очень убедительными, а мысли благородными. Может, тебя еще и не спросят, мымра? Не вызовут к доске и все тут, неуверенно промямлил он. Ясное дело, не спросят. как отрубил Мымриков. «Да у нас с тобой завтра на лице будет написано. Бездельники Мымриков и фунтов, которые не выучили уроков». «Точно», — уныло согласился Олег. «Будет. Я телевизионную программу смотрел. Сегодня два футбола и хоккей. Выучишь тут что-то, как же». «Вот». Илья Мымриков потоптался на месте, а затем широким шагом Очевидно, приняв бесповоротное решение, направился прочь от родной школы. Олег едва нагнал лучшего друга. — Слушай, мымра! — на ходу неуверенно заговорил Фунтов. — Задали-то нам ерунду какую-то, немного совсем. Но не повернул головы мымриков. — Что, ну? Поставишь будильник всего-то на пять минут раньше обычного. Вечером почистишь зубы, а утречком выучишь уроки. Мэмриков второй раз резко остановился, словно налетел на невидимую стену. — Еще и выучу уроки? — Утром? — За пять минут столько разных дел. Не веря своим ушам, наконец выдохнул он. — Так что? — Прикажешь мне в школу неумытым и лохматым идти? Уроки телепатии. Вечером по телевизору было всего две интересных передачи. хоккейный матч и уроки телепатии. Илья Мымриков посмотрел и то, и другое. От хоккея он просто получил удовольствие, а вот непростые истории разных там ясновидящих с наглядными примерами чтения чужих мыслей на расстоянии заставили троечника крепко призадуматься. Утром по дороге в школу Илья напрямик спросил своего лучшего друга Олега Фунтова. «Фунт, ты в телепатию веришь?» «Чего?» — с интересом откликнулся приятель. «Сейчас поймешь, пообещал Мымриков. «Остановись». «Замри», — говорю. «Напряги свои мозговые извилины и постарайся уловить, о чем я сейчас думаю». Добрый Фунтов остановился, потоптался на месте и наморщил лоб. «Ну?» — строго спросил Мымриков. «Ты, Мымра?» «Думаешь сейчас о том, что вчера весь вечер смотрел хоккей и потому не успел сделать домашнее задание?» — ответил Фунтов. «Гений!» — ахнул Мымриков. «Наши выиграли!» — добавил Фунтов. Спартачок. «Так, идем дальше!» — продолжил экспериментатор. «В смысле, ты пока стой на месте!» Илья огляделся по сторонам. Взглядом он выбрал глухой зеленый забор. На заборе сидел рыжий кот. «Ну-ка, скажи мне, друг любезный», — прищурился Мымриков. «О чем же это я думаю сейчас, в данный момент?» «О чем, о чем? пожал плечами Фунтов. «Стоит зеленый забор, на заборе сидит рыжий кот». «Фантастика!» — Мымриков даже прикусил губу. Все. Идем в школу. Контрольный вопрос. Скажи мне, Фунт, а что я сегодня съел на завтрак?» «Бутерброд с колбасой», — не моргнув, ответил Олег. Он хотел добавить, что Мымриков каждое утро завтракает бутербродом с колбасой. Но ничего не стал говорить, потому что об этом и так все на свете знают. Все, объявил Мымриков перед школьным крыльцом. «Нам с тобой, фунтище! Теперь вообще больше не нужно делать никаких домашних заданий! Никогда!» «Чего?» Удивился Фунтов. «Как это?» «А вот так это», — объяснил Мыморьков. «Выходишь к доске, ничего не знаешь, как водится. При этом смотришь на меня, читаешь мои мысли и отвечаешь. Усек, Понятное дело, на первом же уроке, а это была история, троечника Фунтова вызвали к доске, чтобы рассказал про восстание древнеримских гладиаторов. Олег потоптался возле карты, взял указку... Повернулся к Мымрикову, напряженно посмотрел тому в глаза, наморщил лоб, а затем уверенно объявил всему классу. «Спартак! Чемпион! Спартак! Чемпион!» День рождения Фунтова. Ранним весенним утром, ровно за час до начала школьных занятий, Илья Мымриков занял позицию во дворе возле подъезда. Где жил его лучший друг Олег Фунтов. Когда, наконец, фунтов появился на крылечке, Мемриков вытянулся во фрунт, по-военному взял под козырек, будто отдавая честь какому-нибудь знаменитому генералу, и гаркнул, что было мочи: С днем рождения тебя, фунт! Спасибо, растрогался добрый фунтов. Не ожидал. Спасибо, спасибо. Немедленно передразнил Мымриков одноклассника. «Добренький ты у нас, Фунтик. Да разве так, по-твоему, страна обязана отмечать свои главные праздники?» «А как?» — задумался Фунтов. «А не так!» — с нажимом произнес Мымриков. «Зажмурься и представь себе. Я тут, пока тебя дожидался, все продумал до мелочей. Готов поделиться». «Напряги фантазию!» Пошевели извилинами. Отзывчивый Олег Фунтов с готовностью зажмурился и наморщил лоб. Итак, вдохновенно начал Мымриков. Ровно в пять часов утра по всему городу на полную мощность включается иллюминация. Все фонари, прожектора, люстры, лампочки. Звучат фанфары и поют петухи. Не открывая глаз, Фунтов одобрительно покачал головой. «Затем на главной улице появляется сводная колонна учителей нашей родной и любимой школы», — продолжил Мымриков. «Стройными рядами они проходят под твоими окнами строевым шагом с песней. По улице ходила большая крокодила». «Хорошая песня», — согласился Фунтов. Ха, «Еще бы», — подтвердил Мымриков. «Так они ходят часов до девяти утра». «Учителя наши замечательные, шагают и поют». «А дальше?» — уточнил Фунтов. «В девять утра к учителям присоединятся воспитанники детских...» «В девять утра к учителям присоединятся воспитанники детских садов номер 51 и номер 53». «Да, меня водили сначала в 51-й, а потом в 53-й», — кивнул Олег Фунтов. «Ну вот». — развил мысль Мымриков. — Все с воздушными шариками на веревочках, малышня эта, начнут славить тебя песней, мишка с куклой громко топают. — Шариков у них на всех хватит, — заметил именинник. — Интересная получается картина. А еще у нас в городе есть зоопарк. — Точно! — обрадовался Мымриков. — Помню, любимое твоё — фунт, место отдыха от всего на свете. значит из ворот зоопарка появляется сводный оркестр ручных бегемотов с барабанами дудками трещотками и пищалками с аккордеоном и скрипкой наконец бегемоты поют троечник фунтов тряхнул головой будто прогоняя наваждение и открыл глаза с чего это они все у тебя распелись поинтересовался он и притом сплошные бездельники Весь день бессмысленно слоняются по улицам, как неприкаянные. «Какой именинник? Такой и день рождения!» — объяснил Мымриков. «От радости поют, должно быть!» «Ясно!» — улыбнулся именинник Фунтов. И безо всякой паузы предложил. «Приходи ко мне сегодня после уроков, хорошо? В гости. Мама торт купит, чаю попьем. От таких негромких слов лучшего друга, обычно несгибаемый Мымриков, вдруг рассиропился. Он облизал губы, набрал в грудь побольше воздуха, чтобы сказать фунтову очень многое и сразу. Что больше всего на свете он любит как раз тортики с чаем. И что подарок на день рождения уже приготовил. А уж посидят они за столом с именинником интеллигентно и культурненько, будьте уверены. Ха, и пусть себе эти невоспитанные бегемоты напридумывают тут всякого, им бы только по улицам шастать, народ пугать. Пускай топают и топают, как слоны, только где-нибудь в другом месте, с песнями и плясками. А вместо всего этого Мымриков сказал просто «За мной не заржавеет». Сумма квадратов как то на уроке зоологии ученик перушкин вообразил себя птицей ясным соколом сокол взмахнул крыльями выпорхнул в открытую форточку и взмыл под облака биологичка нина николаевна не прерывая объяснения нового материала немедленно вообразила себя белой лебедушкой и устремилась вслед за перушкиным расскажи ка мне вася об устройстве хвостового оперения птиц семейства куропаток. Набрав высоту, обратилась она к Пёрышкину. — Нам, соколам, такие подробности знать совсем не обязательно, — отвечал ученик. — Мы гордые птицы. Знай себе, машем крыльями, почем зря и летаем, летаем, летаем. А вот и нет, — горячо возразила лебедушка Нина Николаевна. потому что встречаются среди птиц виды, которые в принципе не могут летать. Пингвины, к примеру, не летают. — Почему это не летают? — удивился Пёрушкин. Вот, пожалуйста, — и указал крылом. Навстречу как раз летели два пингвина — Илья Мемриков и Олег Фунтов. Биологичка негромко ойкнула, сложила крылья и круто спикировала обратно в класс. «Потому что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов», — успел из-под облаков крикнуть вслед Нине Николаевне «Ясный сокол», ученик Пёрышкин. «Не зря же он в самом деле шесть лет проходил в школу».